Глава 16 Сдерживать себя было невероятно трудно. Впервые за все время нашего сосуществования эхо вел себя опасно-нестабильно. Он непрерывно пытался перехватить управление моим телом. Рвался вглубь малой базы притечь и мне приходилось контролировать каждое движение, чтобы посторонние не заметили внезапных мышечных спазмов. Я даже опустился на пол, блокируя ноги. Пусть хоть так. Оставалось лишь слушать, как он бушует в сознании, желая добраться до ядра. Там он станет сильнее. Там обретет единение. Там заключена вся сила этого места. Довольно странного места, к слову. Когда мы подбегали к малой базе притеч, меня удивили ее размеры. Не больше десяти метров в диаметре. Что ценного могло помещаться в таком бункере? Адонека стоило войти внутрь, как все поплыло перед глазами. Притечи похоже, игнорировали само понятие пространства. Внутренний объем цилиндра превосходил внешний в разы, словно кто-то скрутил пространство в узел, вывернув реальность наизнанку и подменив законы физики собственными. «Что делать?» — послышался голос моего надсмотрщика. «Разве ты не знаешь?» «Провокация чистой воды!» Даже находясь на грани, боец Соларионов старался выполнить задание. «Конечно, я знал, что делать!» «Эхо уже выжег эту инструкцию у меня в мозгу!» По этому коридору лежал путь в центральный отсек, где находились командный пункт и то самое ядро. Знания вливались в эхо порциями, и он незамедлительно транслировал их мне, убеждая активировать ядро и поглотить его наноструктурные компоненты. «А можно без игры угадай или умри?» — огрызнулся я. «Сейчас не тот момент, чтобы тыкать пальцем в небо. Ты привел нас сюда с четким пониманием, что мы здесь сумеем выжить. Мы тебя сюда доставили. Так делай свою работу!» «Для начала нужно добраться до центрального отсека». После паузы произнес тень. «Неужели мне удалось зародить в нем сомнения?» «Было бы идеально!» «Тащим лежачих!» — приказал я, поднимаясь на ноги. Эхо встрепенулся, обрушившись на меня новой порцией требований поглотить ядро. «Но мне хватило всего одного вопроса, чтобы заставить его умолкнуть. Как думаешь, у тени есть личностная матрица?» Наконец-то к эху вернулась адекватность. Учитывая все, что боец Соларионов успел продемонстрировать, личностная матрица у него была. Пусть и не такая всепоглощающая, как у Ариса Солариона, но рабочая, способная вступить в контакт с управляющим контуром базы. Значит, тень уже настроился на ее ядро. «Любое мое неверное движение, любая попытка поглощения будут мгновенно расценены как признание, что у меня есть нечто лишнее, то, чего у обычных людей быть не должно». «Вначале досконально изучаем ситуацию, потом принимаем решение». Мысленно резюмировал я. Эхо умолк, явно расстроенный перспективой упустить столь мощный источник на наноструктурных единиц. Но попыток перехватить управление больше не было. Коконы с людьми мы оставили у входа. Времени на героические спасения сейчас не было. Если кто-то выжил, то пару часов сумеет посидеть неподвижно. Добравшись до большого помещения, я осмотрелся. Это мог быть центр управления крупным кораблем, но все выглядело иначе. В центре зала возвышалась непривычная консоль, а гладкая стела, переливающаяся туслым светом. Полупрозрачный кристалл. Эхо даже назвал его, но набор звуков, что он издал, человеческий разум не повторить, не запомнить не мог. Стела росла прямо из пола, сливая с ним, словно живое дерево из металла и света. По периметру зала зияли проемы без дверей, ведущие в небольшие помещения или технологические ниши. Стены и потолок были лишены швов и стыков. Все казалось вырезанным из цельного, слегка светящегося изнутри материала. «Что дальше?» – спросил я. Эхо уже осознал, что происходит, так что не вмешивался. «Где-то на центре управления есть углубление в виде трехпалой ладони», – ответил тень. «Эхо, всегда стремящийся быть полезным, тут же подсветил нужное место на стелле и совершил этим фатальную ошибку. Человек, не знающий, что ищет, не устремится к цели сразу. Эхо осознал это слишком поздно. Убрал подсветку и, пытаясь исправить оплошность, начал хаотично высвечивать случайные точки на интерфейсе. Места, с которых логично было бы начать обследование. Этому совету я и последовал, якобы случайно наткнувшись на углубление, лишь спустя несколько минут. Выемка в форме трехпалой ладони была огромной. Моя кисть с оттопыренными в подобие древнего жеста большим пальцем и мизинцем выглядела в ней жалко, словно ребенок пытался вложить ладошку в отпечаток руки великана. «Получим запрос на единение», – отчитался эхо. «Игнорирую». «Разумеется, игнорируешь. Нельзя ни принять его, ни отвергнуть. Обычный человек вообще не должен был этот запрос получить. Он его просто не увидит». «Хотя я ошибался». Малые базы притеч создавали явно не только для себе подобных Они были спроектированы как универсальное убежище Не дождавшись ответа от личностной матрицы Центр управления начал диалог уже со мной Визор призрака несколько раз дернулся Будто к нему подключались чужие протоколы На дисплее замелькали незнакомые символы Письменность предтеч Эхо, загнавший себя в глухую оборону, их не переводил Символы мерцали, дробились и, наконец, сложились в понятную строку на имперском. Анализ проведен. Биологические параметры зафиксированы. Запущен процесс реструктуризации среды. На гладких стенах проступили воздуховоды, из которых ренулся чистый воздух, сила вытесняя ядовитый туман Гипериона-7. Прошло всего несколько секунд, и датчик моего призрака показал, что снаружи костюма дышать будет легче, чем внутри. База не остановилась на этом. Тонкая сеть светящихся линий пробежала по потолку и стенам, после чего пространство озарилось ровным мягким светом. Из пола с тихим шелестом выросла несколько металлических наростов, принявших форму стульев и лежанок. Для полного набора не хватало только легкой фоновой мелодии и официанток с коктейлями. «Можно снимать шлемы», — произнес тень. «Каэль, отправь запрос в Центр управления. Нам нужны капсулы регенерации». «Меня зовут Золотой». — произнес я, заметив, как дернулась голова Вальтера. Аристократ впервые услышал мое настоящее имя и теперь жадно ждал продолжения. «Повтори. Золотой». После паузы ответил тень. «Принято. Делай запрос на капсулы регенерации». Я снял шлем и вдохнул. Воздух был настолько чистым и пьянящим, что в висках на мгновение застучало. Заметив, что со мной ничего страшного не случилось, следом потянулись остальные. «Те, кто мог двигаться самостоятельно». «Словно в горах!» — блаженно выдохнула Лана, втягивая воздух полной грудью. «Там такой же чистый и освежающий воздух!» «В горах мне бывать не доводилось. На агрессии их просто не было. Но я понял, о чем она. Дышалось и правда легко». Вернувшись к Стелле, я вновь приложил ладонь. На этот раз база говорила не через визор, а через тактический компьютер на предплечье, встроившись в его интерфейс. «Есть возможность создать только одну капсулу», — заявил я, озвучив полученные данные. «Запускаю создание». В одной из технологических ниш ожила пустота. Воздух задрожал, и из самого пола начал расти металл. Это было не появление деталей скрытого отсека, не сборка из готовых блоков. Материал пола потерял твердость, став податливым, как теплый воск. Он потек вверх, формируя овальный контур, вытягиваясь и изгибаясь с немыслимой для металла плавностью. Мы смотрели на творение древних, чувствуя себя пещерными людьми, впервые увидевшими звездолет. Впрочем, по сравнению с предтечами, мы и были пещерными людьми. Нарост принял форму идеального продолговатого кокона, чуть больше человеческого роста. Его поверхность оказалась волокнистой, сотканной из миллионов сплетенных металлических нитей. Раздалось тихое шипение, и кокон разделился по продольной оси. Верхняя часть отъехала в сторону, обнажив выемку, повторяющую контуры человеческого тела, усеянную микроскопическими сенсорными точками. «Необходимо поместить пациента внутрь», — продолжил пояснять тень. «Без одежды. Система проведет диагностику и начнет терапию». «Мускул», — произнес я без лишних раздумий. Тириан обернулся. Огромная бровь поползла вверх в немом вопросе. «Он-то был цел, но я продолжил. Готовь, малыша, он пойдет первым». Это был циничный, но единственно верный расчет. «Прежде чем рисковать кем-то из Феникса, нужно проверить систему на том, чья жизнь имела наименьший приоритет. Сработает отлично. Не сработает, и Вальтер Керон умрет в недрах древнего артефакта. Мы скорбно почтим его память. Десант своих не бросает, но первыми всегда спасает тех, кого может». Аристократ с перебитым позвоночником в эту категорию не входил. Стоит отдать должное Вальтеру. Он промолчал. Аристократ принял мой выбор и молча стерпел извлечение из костюма и комбинезона. Никто не отвернулся и не скривился. Брезгливость ушла еще в первую неделю с инструктором Карсом. Когда ты неделями сидишь в броне без нормальной системы отвода отходов, воротить нос от других смешно. Ториан снял с Вальтера одежду и уложил его в капсулу. Обезболивающие медблока еще действовали Так что аристократ не орал Крышка капсулы закрылась, скрывая его от нас А на ее поверхности появились символы, мгновенно переведенные моим тактическим компьютером «Час!» — заявил я, поднимая взгляд на остальных «Через час малыш либо сдохнет, либо начнет бегать» «Шустрик, ты следующий!» «Мускул, готовь его!» Время тянулось, как тугая резина Капсула не жужжала Она вообще не издавала звуков. Лишь мигающая зеленая лампочка на боковине показывала, что процесс восстановления запущен. Иногда по поверхности волокнистого металла пробегала едва заметная рябь, словно кокон дышал. В такт этому дыханию менялся оттенок внутреннего свечения: от бледно-голубого к чуть более насыщенному, как будто капсула анализировала состояние пациента и подстраивалась под него. "Нелогично", произнес Векс, добравшись до стелла управления. Его рука поместилась в углубление, но результата не было. Металлическая поверхность даже не дрогнула, как будто перед ней не было живого человека. Почему нет результата? за Завиксом попробовали остальные. Рорк Тариан Лана. Разве что Зарина фыркнула, сказав, что этим пусть груваки занимаются. Все по очереди опускали ладони в выемку, но Центр Управления Предтеч не реагировал ни на одну из них. Словно вокруг стояли фантомы, а не живые люди. Это бред. — пробормотала Лана, отдернув руку. — Совсем никакой реакции. Даже утюга интерфейс дружелюбнее. — Золотой, ничего не хочешь объяснить? Зарина уставилась на меня так, будто я прямо сейчас должен был выдать пару тайн государственной важности. — Какого груваки тебя сожри здесь происходит? Почему только ты можешь работать с центром управления? Вместо ответа я посмотрел на тень. — Ответы у него, — произнес я. Эхо уже дал пояснение, но мне было важно услышать их от другого источника, потому что рано или поздно придется объяснять, откуда у меня это знание. «Кровь Соларионов!» — с явной неохотой ответил Тень. «Каким образом связан наш Золотой и Дом Императора?» — продолжила допытываться Зарина. «Только не говори, что Золотой является внебрачным сыном кого-то из ваших. Орданы, откуда я родом, являются давними выходцами из Дома Соларионов. Но этот вопрос ответил уже я». «Информация была получена лично от Ариса Солариона, так что она не секретная. Хотя я не очень понимаю, каким образом родословная влияет на способность взаимодействовать с объектами притеч Закрытая информация», — ответил тень. «Тебе достаточно знать, что такая возможность имеется. Системы предтеч будут распознавать тебя как подходящего оператора». Стало неуютно от пристальных взглядов группы. «Они прекрасно знали мою историю, но сейчас та заиграла новыми красками». Я уже был не просто изгнанник из сельскохозяйственного рода где-то на фронтире, а наследник императорской крови. Дальний, но это ничего не меняло. Важен сам факт такого наследства. Что хуже всего, каждый из них уже пытался соотнести прежнего золотого с тем, кто стоит перед ними сейчас. И груваки его знают, как со мной общаться дальше. Чтобы отвлечься, я дал команду центру управления малой базой «Вывести полный перечень функционала и запасов, которые были нам сейчас доступны». Визор тактического компьютера мигнул, и на нем начала прокручиваться длинная строка символов с автоматическим переводом. «Как ни крути, вечно жить мы здесь не сможем. Придется выходить и встречаться с ксворхами лицом к лицу. Нужно оружие. И есть возможность хитрить Голос эха раздался где-то на окраинах сознания. Моя матрица по-прежнему находилась в режиме глухой обороны, но к зрительным нервам все же подключилась. Нельзя поглощать ядро. Об этом узнает матрица тени. Его самого, как я понимаю, убивать ты не желаешь. Неожиданное предложение заставило меня посмотреть на Солариона. Тот лежал, дожидаясь своей очереди на лечение. С него тоже сняли шлем, обнажив лысую голову с резкими чертами лица и такими же металлическими глазами, как у Ариса Солариона. «Адаптивное зрение», — как подсказал Эхо. «Сам он такое делать еще не умел. Не хватало ресурсов. И, как мне кажется, такого мне пока не надо. Это сразу покажет, что со мной что-то не так». «Убивать не будем», — мысленно ответил я. «Слишком много свидетелей. А как боевая единица, тень куда эффективнее всей нашей группы вместе взятой. С его помощью мы сумеем выбраться из этой задницы. Без него это будет сложнее». «Верно», — подтвердил Эхо. «Мы не можем поглотить ядро, аксиома, однако можем поглотить нейтральные наноструктурные компоненты. На складе малой базы есть контейнер с подобным. Мы можем его вызвать и поглотить половину содержимого, вернув контейнер обратно. В списках не указан объем, только наличие. Даже если нам удастся получить всего одну наноструктурную единицу, это все равно лучше, чем ничего». «Хорошая идея», — согласился я. «Но просто так вызывать контейнер нельзя». «Нужно еще что-то?» «Нашел оружие?» «Нет», — ответил Эха. «Оружия в привычном людям понимании здесь нет. Ни винтовок, ни усилителей импульса, ни даже стандартных кинетических модулей. Есть меч». «Меч?» — переспросил я. «Ты сейчас о силовом мече, которым я два месяца учился пользоваться? Не нужно сравнивать боевой меч-притечь с современной подделкой». Слишком эмоционально ответил эхо Даже его голос словно дрогнул от возмущения. Вы, люди, всего лишь стараетесь повторить то, что сделали мои создатели Вызывать контейнер, когда тень встанет на ноги, было опасно Он может вновь начать за мной пристально приглядывать И поглотить половину содержимого емкости не получится Дождаться, пока тень отправится на лечение Логично, но могут возникнуть вопросы уже после того, как он выйдет Самым правильным будет вызвать контейнер сейчас, пока он не может двигаться Но нужен отвлекающий маневр золотой это твоих рук дело спросил векс заметив движение в одном из технических блоков моих подтвердил я хотел найти оружие в запасах но его не оказалось только это сейчас принесу в технологической нише куда я направился пол обрел законченную форму превратившись в невысокий постамент где стоял маленький ящик считая шкатулка а также лежали три рукоятки мечей без лезвий эхо что это спросил я где меч «Меч находится в стазисе», — пояснил Эхо. «Стазис удерживает его боевую часть в неактивном состоянии. Нелогично держать ее включенной». «Шкатулку нужно открывать?» — спросил я, инстантивно развернувшись так, чтобы закрыть собой содержимое постамента. «Остальные видели только мою спину. Достаточно положить на ней руку», — заявил Эхо. «Стоило мне это сделать, как по телу прошел колючий энергетический всплеск от головы до пяток, будто меня на миг окунули в жидкий азот». Моя личностная матрица радостно заявила, «Функционал увеличен до 12% от базы. Получен доступ к дополнительным настройкам малой базы предтечек. Обновление базы данных». Мне с трудом удалось сохранить непроницаемое лицо. Мышцы на мгновение сами попытались дернуться, будто реагируя на скачок мощности, но я подавил импульс усилием воли. с Сграбастав рукоятки мечей, я развернулся и успел заметить, как постамент начал исчезать унося с собой полупустую шкатулку. Да, хотелось получить все ее содержимое, но рисковать мне не хотелось. Каждый новый процент функционала «Эхо» делал меня заметнее. Это было опаснее любой выгоды. Личная безопасность важнее обновленного «Эхо». Вот, я вывалил свою добычу на пол. Это все оружие, что здесь есть. Во всяком случае, что мне удалось определить. «И что это за огрызки?» — спросила Зарина. «Силовые мечи» произнес я, намеренно назвав свою добычу привычным словом. «Не боевой меч-предтечь, силовой меч людей. Разница не только в названии, но и в функционале». «Скорее похоже на силовые огрызки», — не согласилась Зарина. «Как ты этим собрался сражаться? Швырять в ксорхов? Хочешь, чтобы они от смеха все сдохли?» «Тень, что делать?» Я посмотрел на безэмоциональное лицо Солариона. «Как этим пользоваться?» «Тень» перевел на меня холодный взгляд. Его металлические зрачки чуть сузились, словно он анализировал мою реакцию. Я отвечал взаимностью, глядя на него самыми обычными человеческими глазами. «Никаких изменений, никаких имплантов!» «Обычные люди не имеют права носить боевые мечи предтечь», — заявил тень. «Без взлома и настройки на человека меч убьет носителя. Он сожжет нервную систему в момент активации». «Даже меня?» — задал я важнейший вопрос. Ответ на него я уже знал, но хотелось услышать его от Солариона. «Если играть свою роль, то до последнего». «Нет», — после долгой паузы ответил мой надсмотрщик. «Кровь Соларионов позволит тебе пользоваться подобными артефактами без ограничений. Настройка пройдет автоматически, в момент первого контакта. Возьми рукоятку в руку и положи вторую выемку центра управления. Для настройки нужен физический контакт с ядром». У моего внутреннего бреда даже голос изменился, стал взрослее. Словно вместе с новым объемом наночастиц, эхо получил и новую личность. Юлий начал открывать доступ к своей старой. Взяв рукоятку, я ожидал хоть какой-то реакции. Вибрации, уколов, холода, чего угодно. Но ничего подобного не было. Меч оставался безжизненным. Положив ладонь в углубление на центральной стеле, я едва сдержал крик «Меня таким током ударило, что перед глазами даже почернело!» «Привязка завершена!» Без тени эмоций заявил Эхо. «Отныне этот меч твой!» Рукоять по-прежнему была мертвой, но сейчас кнопка, что находилась прямо под большим пальцем, стала активной. Я вытянул руку перед собой и нажал на кнопку. Раздалось шипение, и у боевого меча предтечь вырос клинок. Мне не удалось подавить эмоции. «Я просто выругался, едва не отшвырнув меч в сторону. К такому я точно был не готов». Силовой меч, которым пользовались аристократы, был изготовлен из тонкого металла, вокруг которого формировалось энергетическое поле. Оно и являлось основой силовых мечей, прорезая любую структуру, кроме полей таких же мечей. Изготавливали подобные предметы в доме Вейран, и они считались вершиной технологий человечества». Вот только глядя на то, что находилось у меня в руках, я прекрасно понимал, что человеческая вершина — это подножие бесконечной лестницы, на другом конце которой стоял боевой меч-предтечь. Клинок все же появился, классический, даже заостренный на конце. Но металла его формирующего не было, лишь чистая красная энергия. Она не жужжала, не пульсировала, не вибрировала, словно существовала в привычной физики. Она хоть и была статичной, но при этом все равно чувствовалась, что это энергия. Обузданная и воплощенная в форму клинка. Капитан Маркус Карн тратил почти два часа в день, обучая меня пользоваться силовым мечом. Не могу сказать, что результат вышел выдающимся, но сейчас я хотя бы был уверен, что не отрежу себе ногу, начав махать оружием предтич. Помню, во время первых попыток, когда клинок едва не оттяпал мне кусок ведра, Карен фыркнул и велел переродиться и избавиться от кривых рук. «Мускул, притащи-ка один из коконов», — приказал я. «Хотя, тащи их сюда все. Будем выковыривать народ из плена». «Тень, ты говорил, что с биологическим контаристом может справиться только кислота. Как насчет этого меча?» «Должно сработать». Взгляд Солариона не отрывался от активировавшегося оружия. «Владеть подобным опасно, Золотой. Это не просто клинок, это символ власти». «Дом Вейран ревностно относится к своим тайнам. В твоих руках находится то, что может пошатнуть их могущество». «Кто-то из группы еще может активировать мечи?» Я проигнорировал предупреждение. Увидев отрицательный жест, спросил. «Как насчет тебя? Тебе нужен боевой меч?» «Мне не положено подобное оружие». После очень долгой паузы ответил Тень. «Оно есть только у командира. Нам доступны стандартные силовые мечи Вейранов». «Сейчас не тот момент, когда нужно соблюдать субординацию», — заявил я. «Сержант, когда мы выберемся из этой дары, нужно будет подтверждение, что это я заставил тень взять в руки оружие притечь». «Когда?» — в голосе сержанта проскользнула усмешка. «Не если?» В этот момент капсула регенерации дрогнула, и крышка отошла в сторону. Внутри лежал обнаженный Вальтер. Первое, что он сделал, — поднял руку. работала Поднял вторую. Тоже порядок. Поднявшись на ноги, он несколько раз подпрыгнул, заработав усмешку Зарины, но не обратил на это внимания. «Словно другой человек!» – ошарашенно произнес Вальтер. «Ощущение, что у меня все болячки исчезли. Вот, даже старых шрамов нет!» «Капсула не только лечит повреждения», – подтвердил тень. «Она полностью восстанавливает организм. Переписывает его до эталонного состояния». «Нелогично», – произнес Векс. «Параметры каждого человека уникальны. Капсула усредняет». А лучших делает слабее слабых сильнее это логично как логичен меч в руках золотого спросил тень это притечи для них нет понятия невозможное». тоиан притащил первый из 32 зеленых коконов эхо оценил стандартные размеры призраков заключенных внутри и помог нанести первый удар меч прошел сквозь твердую оболочку словно ее вообще не существовало сделав еще несколько движений я вырезал большую пластину Она глухо упала, открыв доступ к доспеху. «Живой!» – произнес Тариан, заметив несколько желтых кнопок. «Ранен, но живой! Грубайки его, дери!» «Живой!» – кивнул я. «Мускул, закидывай шустрико в капсулу и тащи сюда остальные коконы!» Повернувшись к сержанту Дику, наблюдавшему за происходящим, я закончил свою мысль. «Мы вернемся, сержант!» – произнес я таким тоном, что сомнений в правдивости моих слов ни у кого не осталось. «Обязательно вернемся!» «Малыши не для того прибыли на эту планету, чтобы сдохнуть в ее недрах. Не родился еще тот Ксор, что нас сожрет. Феникс остался в прошлом. Это название дала нам кузница. Своё мы заработали сами. И оно значило для нас куда больше привычного наименования группы». Дик приподнял бровь, но кивнул. Коротко, по-военному. В его взгляде мелькнуло что-то вроде уважения. «У сержантов такие эмоции всегда маскируются под скуку». «Мускул! Почему Шустрик еще не в капсуле?» Рявкнул я, заметив, что Громила задержался возле открытого кокона. «Малыш, хватит соблазнять снайпера! Одевайся и помогай таскать коконы!» «У нас тут очередь из 32 раненых намечается! Сегодня мы вытащим всех!»